Простирается край, который уже не первый год даже при дворе короля Карла именуют Нормандией. Прежде это были дикие пустынные места, спорные земли, где никто не решался селиться из-за происходивших здесь беспрестанных стычек между воинственными пришельцами с Севера и Франками. Именно тут, в этой безлюдной глуши, обрели приют те, кого не осмеливались коснуться ни Франки ни Норманы прокаженные, покрытые гнойниками и трупьями отекшие, гниющие заживо, почти мертвецы. Они основали некое подобие селения у реки, где в известняковых скалах вода пробила пещеры, уходящие глубоко под землю извилистыми, запутанными переходами. В их недрах обитали те, кто уже не походил на людей. Те же, кто еще мог передвигаться, добывать пищу и размножаться, занимали верхние залы. Там пылали их костры, Там они жили по своим особым законам, замкнуты, изолированные от всего мира общиной, плодились, умирали. Отсюда небольшими группами выходили на дороги просить подаяния, двигаясь обычно на юг, к франкам, где было достаточно монастырей и аббатств, где им могли оказать помощь, дать немного еды и грубую одежду. И лишь раз в месяц некоторые из них отправлялись на север, где в древнем роту Магусе находился собор святого Уэна, слывшего покровителем и заступникам прокаженных. С недавних пор епископ Франкон исхлопотал для них разрешение в конце каждого месяца присутствовать на службе в храме, после которой прокаженные обязаны были немедленно возвращаться в свои пещеры. Иначе любой встречный норман мог уничтожить их как вредных насекомых. Северные воины ничего так не боялись, как заразиться этой ужасной болезнью. В полдень погожего октябрьского дня когда несчастные калеки, выбравшись из своих нор, грелись на осеннем солнышке, к пещерам подъехал всадник на прекрасном белом скакуне. Остановившись в отдалении, он начал вглядываться в их багровые изуродованные лица, покрытые синими пятнами и язвами. «Я жду!» Не вставая с седла, обратился он к прокаженным. «Где же он?» Несчастный с львиным лицом указал беспалой конечностью вниз по течению реки. Благородный епископ Франкон ожидает тебя, господин, в последнем гроте. Там почти никого не бывает, там сухо и чисто. Всадник тут же пустил коня быстрой рысью вдоль берега. Сталь его кольчуги звенела, мелкие камни катились из-под копыт. «Я услышал тебя еще издалека, великий герцог», — произнес вместо обычного приветствия епископ Франкон, выходя из грота и беря лошадь прибывшего под узцы. Торопливо оглядевшись, он увлек всадника под сень нависающих скал. Я выбрал это место, чтобы наша встреча осталась в тайне. Ты же передвигаешься, как полк тяжелой конницы. Сторожевые посты норманов совсем рядом, и у них чуткий слух. Благородный епископ Руанский был одет в некое подобие балахонок, какие носили и прокаженные, поэтому исходивший от него слабый аромат благовоний казался особенно неуместным. Герцог Нейстрийский и властитель Парижа Роберт, Роберт Тин усмехнулся, глядя на епископа, и окинул взглядом грот с песчаным полом, усеянным обломками скалы. Здесь царил полумрак, и не было специфического смрада проказы, который донимал Роберта, пока он двигался мимо обиталища богих, и все-таки он поежился. Странное местечко ты выбрал, преподобный, для встречи со мной. Зато норманы никогда не посмеют сюда сунуться. Их гарнизон в Вернонами это недалеко. Однако мы можем быть совершенно спокойны». Северные воины обходят эти места стороной. Если, конечно, гром твоих доспехов не привлек их внимания, будем надеяться, что это не так, ибо лес здесь густой, а заросли приглушают стук копыт. Роберт ничем не показал, что слышит его слова. Сняв через седельную сумку, он извлек оттуда мех с вином и завернутый в чистую тряпицу кусок пирога. Я проделал около 20 лье. Надеюсь, ты разделишь со мной трапезу, епископ? Он разложил пирог с бараниной, сдобренный травами, тонкой струей налил в две плоские деревянные чаши густое вино. «Благословим же друг друга», — молвил он, коснувшись чаши епископа, — Роберт считался светским абатом монастыря Святого Германа, что в Париже, и таким образом также являлся лицом духовным. Когда они присели на обломке скалы, Роберт пригубил вино и сбросил кольчужный капюшон, закрывавший лицо. Герцог был уже не молод, но все еще статен и красив, черты его лица с золотистой бородкой отличались благородством. В длинных пшенично-желтых волосах блестели серебряные нити, однако темно-карие глаза под смоляными дугами бровей светились юношеской живостью, хотя в уголках рта уже залегли усталые складки.